1 апреля 1886 года Алексей Васильевич Полковников «В Нижний я приехал в день дурака. Я в курсе, что такого праздника не существует. В принципе, не существует. У нас каждый день такой праздник. Но это я ерничаю. На самом деле... Ладно, давайте мой рассказ приведем в порядочное состояние». Итак, 17 марта я со своим верным помощником Валерианом Матвеевичем Даниловым отбыл из города Одессы в город Самару, воспользовавшись услугами железной дороги. Самолеты пока что не летают, так что самым надежным видом транспорта остается чугунка. Данилов встречал меня в купе и был весьма чем-то доволен. — Ну что у тебя, Матвеич? Давай, не тяни кота за хвост, выкладывай. «Так вот, Алексей Васильевич, что получается. Газетки читаю. Вот, смотрите, какая незадача получается». «Ну, давай, почитаю. Что там за загадка такая? Отчего я должен ее так внимательно читать?» В общем, сообщила газета «Таймс», что напал на семейство Чемберленов какой-то странный мор. Потравились там все они. Не только фабрикант и политик Джозеф, Чемберлен старший, но и его детки. Молодой выпускник Тринити Колледжа, что в Кембридже, Джозеф Остин и совсем еще юный Невилл. Вот к чему приводит употребление горячительных напитков. Вроде бы ничего сверхнеобычного, это верно. Вот их домашние, в том числе дамы, они ведь тоже употребляли ту же пищу, разве что пили только легкое вино. Пишут, что полиция арестовала прислугу, готовившую обед. Только не там они искали, не там... Прочитав еще раз эту статью, окончательно убедил себя в том, что пить шотландский самогон – форменное самоубийство. Ну а то, что три очи берленов посещали изредка совместно один весьма элитный бордель, так про это в заметке ни слухом, ни духом. Не раскопали, что ли? В общем, в их организмусы именно там попал яд. А то, что действует он не сразу, и действие его резко усиливается крепким алкоголем, это уже нюанс номер два. Рецептуру я помню. Такая штука должна быть в запасе у каждого попаданца. Это ведь вам не абы как полезная штука. На этом фоне совершенно неожиданно оказалась заметка о том, что так и не поступивший в итон молодой Уинстон Леонард Спенсер Черчилль умер от воспаления легких. Клянусь, мы к этому никакого усилия не прикладывали. Мой человек, конечно, за молодым отпрыском влиятельной семейки Мальборов приглядывал, но к его безвременной кончине руку не приложил. И только в небольшом письме-отчете были интересные подробности. Честно, удивительная штука история. Погубили у Уинстона слухи о чудо-лекарстве, которое разработано в России и позволяет избавиться от пневмонии быстро и безболезненно. Увы, но это лекарство еще не прошло испытаний, и попасть в Британию просто не могло. Убедился я в этом, когда узнал, что принимал молодой человек, какие-то большие белые таблетки. Таблетки. Никакой антибиотик пока еще в таблетках не выпускался от слова совсем. Скорее всего, обычные шарлатаны. Но я бы этих умельцев, умельца, как-нибудь наградил. Вот только пользу они принесли России или вред. Время покажет. Если с Чимберленами все более-менее ясно, один был инициатором войны с бурами, второй последовательный русофоб и антисоветчик, а третий сумел развязать руки Гитлеру. В общем, всю ту семейку не жалко. А вот с Уинстоном не все так однозначно. Впрочем, снявши голову, о прическе не беспокоятся. Ладно, лондонскую бригаду надо отзывать сюда, оставив одного человека в виде якоря и контролера. Отдых заслужили. В Саратов мы приехали как раз вовремя. Там я встречался с самим Отто Эдуардовичем Берингом. Надо сказать, что этот предприимчивый немец присмотрел себе ни много ни мало кайзеровские подвалы. Нет, никакого отношения к Вильгельму I эти казематы не имели. Ими владел купец Самарский с простой и милой фамилией Кайзер. Дела у купца были не слишком, помещения сии находились в плачевном состоянии, так что вроде как ничего не мешало Отто Эдуардовичу приобрести этот пассив и выстроить свой заводик по производству паровых двигателей. Но тут вмешались некие мутные местные кадры, которым очень захотелось с прижимистого немца лишнюю копеечку скрутить. Даже умудрились ему угрожать. гер Отто обратился к моей конторе за охранными услугами. И тут я решил, что надо бы сделать уважаемому Берингу предложение, широкое, как Беринга в пролив. Зосимы встречались. Местом встречи выбрали коммерческий клуб. Там такой вид на Волгу открывался. Закачаться можно. Сидевший за столиком солидный, упитанный немец средних лет производил весьма приятное впечатление. «Скажите, зачем вы мне нужны?» Господин Беринг решил сразу же взять быка за рога. Конечно же, после обязательных приветствий. «Хотите войти ко мне в долю? Только зачем?» «С этими мелкими проблемами я справлюсь и без вашей помощи. Вы свое за охрану моего тела получите, и все. Я и так теряю слишком много времени на вас, господин полковников». «Отто Эдуардович, я в курсе, что строительство этого завода – результат договоренности германского и российского правительств касаемо компаунд-машин с тройным расширением пара. Так что да, вы сами решите все проблемы на месте». Поддержка у вас есть и приличная. Но вы же даже не выслушали мое предложение, а вдруг оно вас заинтересует? Откуда вам это известно? Я говорил с напором, достаточным, чтобы немного смутить оппонента, который был человеком упорным и даже твердолобым, но не настолько, чтобы не выслушать предложение, которое может стать потенциально выгодным. В пять минут уложитесь? Абсолютно. Что вы скажете о газолиновых двигателях? «Ха! Нашли чем меня удивить. Это интересно, перспективно, но не более того. Если ради этого вы...» «Опять пальцем в небо, Отто Эдуардович. мне секрет, что нефть имеет несколько фракций. Легкий и горючий керосин, который используют для освещения. Пока что не будем о нем. Есть еще две фракции, бензин и мазут. Мазут из них самая тяжелая и самая дешевая фракция». Так вот, у меня есть готовые двигатели и для мазута, и для бензина. Они имеют весьма серьезные перспективы. Экономичные, мощные. Они дают совершенно иной КПД двигателя. Паровой отдыхает. В смысле? Чем они выгоднее? Намного больше мощность при меньшем и значительно весе. Хм. Но это все совершенно да. Тащить нефть по Волге для этого... Хм. Не представляю, в чем и где тут выгода. Выгода в том, что нефть есть и в Поволжье, где, я это знаю точно, и небольшой по протяженности нефтепровод приведет ее сюда, в Самару. Так что вскоре по Волге начнут бегать корабли с совершенно другими двигателями. Вы так уверены в этом? Настолько, что могу вас заверить, как только мы начнем строить корабли с этими двигателями, как военные выстроятся в очередь, за силовыми установками вашего сотрудника. Почему? Ну, сейчас приближение эскадры противника легко обнаружить по дыму, что поднимается до небес. Корабли на мазуте этого недостатка будут лишены. Хм... А... Вам известно даже, как я собираюсь назвать свой завод. Вы весьма информированный тип, Алексей Васильевич. Но могу сказать вам, что никаких данных про обнаружение нефти в Поволжье нет. Если бы было что-то найдено, об этом стало бы всем известно. Ну, скажем так, наука-геолога-разведка пока еще слишком неточная. Даже не наука пока еще, а чистое гадание на кофейной гуще. А что по поводу того, что неизвестно, то я владею охранным предприятием. И свои секреты мы охранять умеем, можете мне поверить. Беринг задумался. А лед тронулся, вспомнил мое имя-отчество. Ну что же, пусть подумает. Говорят, что сие действие весьма полезно для здоровья. Давайте так, Алексей Васильевич. Мне подумать надо. А вы пока подготовьте ваши предложения, но уже с цифрами, чтобы разговор стал более предметным. Тогда и будем сие обсуждать. Скажем... Извините, Отто Эдуардович. Прошу вас, это наш бизнес-план. Ознакомьтесь с ним. Поговорите со своими юристами. Уверяю вас... Это будет крайне интересный проект для нас обоих. Вот тут мой адрес. Сможете связаться в любое удобное для вас время. Если дела вынудят меня покинуть Саратов, мой доверенный человек назначит время встречи». На этой теплой ноте мы и расстались. Через неделю мы встретились снова и пришли к предварительному соглашению. И теперь юристы аккуратно оттачивали малейшие детали договора. Впрочем, у меня одни из лучших юристов. А что? Могу себе это позволить?» но ну, а потом была телеграмма от князя Юсупова, от патриарха, так сказать. И была в ней просьба выехать в Нижний Новгород, где встретиться с его человеком, который введет меня в курс проблемы. В Нижний, где у меня еще не было постоянного представительства, я ехал в сопровождении незаменимого Данилова, двух профессиональных, как для меня, охранников и разъездного юриста Серафима Самуиловича Шнейрсона. Выкрест. Свинину потребляет, особенно подводку. Знает все закорючки законов, даже такие, о которых составители сиих положений не догадываются. Не ведаю почему, но мне показалось, что его присутствие будет необходимо. Слишком странная телеграмма пришла от князя. В Нижний отправились пароходом с набившим оскомину именем Чайка. По Волге матушке чайка еле ползла, уныло шлепая колесами по темной речной воде. Накрапывал дождь, было пасмурно, холодновато, так что вынужден был согреваться изнутри, как и все мои сопровождающие, кроме Михаила и Павла, наших охранников. Они на работе ни-ни. Это заслуга Валериана Матвеевича. В общем, добрались медленно и скучно. Но вот он и Нижний Новгород. Мы поселились в доходном доме на Рождественской улице. Встреча была назначена на второе число в Александровском саду. В назначенное время я был на условленном месте. Михаил крутился неподалеку. Опасности я не ощущал, но все-таки тревога подспудно меня терзала. Опять-таки из-за слишком неопределенного послания от Юсупова. Через пять минут, как я устроился на лавочке... Ко мне подошел поверенный князя Михаил Михайлович Неклюдов. С этим не старым еще господином я уже не раз имел дело, но его появление в Нижнем было для меня полнейшей неожиданностью. Мы вежливо поприветствовали друг друга. Алексей Васильевич, как вы понимаете, меня сюда привели весьма важные обстоятельства. Сейчас происходят интересные события вокруг акционерного общества Сормова. Михаил Михайлович. Вы уверены, что нам по плечу пытаться как-то участвовать в разборках вокруг этого предприятия? Нет, об этом речи быть не может. Вы абсолютно правы. Дело в том, что на предприятии сейчас строятся новые цеха, точнее, получается даже такой небольшой завод в заводе. При этом в нем есть весомая доля государственного участия. Впрочем, это не столь существенно. Для нас главное то, что есть решение о том, что охрана этих цехов или предприятие, будет поручено частному агентству. Как вы понимаете, у вас есть некоторые шансы, весьма серьезные шансы этот контракт получить. Так, а где те подводные камни, ради которых вы оказались тут? Контракт сей весьма выгоден, весьма. Я понимаю, и долю князю. Да нет, в вашей честности и способности следовать букве договора никто не сомневается. Речь идет о репутационных приобретениях. Для вас это будет выход на новый уровень, понимаете? Отчего же? Понимаю и выгоду, и сопутствующие риски. В беседе возникла пауза. Я понимал, что Неклюдов что-то не договаривает, но что именно? Пусть рассказывает сам, я ему задачу облегчать не намерен. Так вот, чтобы получить сей контракт, вам надо будет встретиться с Воронцовым. Наконец-то выдавил из себя поверенный. «А что тут такого во встрече с Владимиром Васильевичем? Или он уже пошел на повышение? Дайте догадаться. Не калежский советник, а бери повыше, статский? Или уже управляющий горным округом? Что такого во встрече с директором Сормова?» Пока я так распинался, Михаил Михайлович смотрел на меня совершенно ошалевшими глазами. Даже слюну проглотил. Так что кадык, казалось, пробьет кожу и выскочит наружу. — Извините, Алексей Васильевич, вынужден откланяться. Вот как раз и побеседуете. — Да. Я обернулся в ту сторону, куда только что посмотрел поверенный. полей парка шел чуть выше среднего роста грузный мужчина в штатском платье. Впрочем, военная выправка никуда не делась, а властный взгляд и уверенная поступь сильного человека говорили сами за себя. На круглом лице выделялись щегольские усы, я бы даже сказал, что усищи, хохма, однако, и все из-за господина поверенного. Воронцов-то не тот. Ко мне шел сам граф Воронцов-Дашков, собственной персоной. И зачем я ему понадобился, что я за птица, и какого полета, что мной заинтересовалась особо приближенная к императору? Господин полковников, поинтересовался граф, подойдя ко мне почти что вплотную. Я, конечно же, при его приближении встал, впрочем, сохраняя достоинство, вежливо поклонился. К вашим услугам, ваше сиятельство. Вы узнали меня. Тем лучше. Я человек военный, а потому буду краток. Меня заинтересовала работа вашего охранного предприятия. А теперь еще и возник повод познакомиться с вами поближе. Чем же я привлек внимание вашего сиятельства? Граф посмотрел на меня немного лениво, даже небрежно, но это была маска, игра. Я понимаю, что ты понимаешь, и так далее, и тому подобное. Эффективностью ваших методов работы. При не самом большом кадровом составе вы решаете множество разных вопросов. Почти всегда успешно. Но это лучше видно со стороны. Но какая-то часть правды в ваших словах имеется. Хм... А еще какие-то странности происходят в семействе полковниковых. У вас нет желания встретиться с вашим братом? Ни малейшего. Отчего же? Разве Петр Васильевич не поведал вам, как и почему мы расстались? Тут я пошел на блеф. Скорее всего, Воронцов-Дашков что-то пытался раскопать, но пропал Алексей давно, очень давно. Очная ставка, сомнительное удовольствие». Еврейский заход с ответом вопросом на вопрос: "А что еще делать?" Мне показалось, что граф просто пытается показать мне, что имеет возможность покопаться в грязном белье. Это, конечно же, весьма нежелательно, но тут же возникает вопрос: а что он от меня хочет на самом-то деле? Хорошо. Пусть ваши семейные тайны останутся тайнами. Поставлю вам вопрос прямо, чтобы не было никаких недоразумений. Я хочу, чтобы ваше предприятие стала частью моей организации. Я чуть было не ляпнул в ответ «какой», но тут же отдернул себя. Конечно же, ЧВК, ибо о священной дружине я знать не мог, и так в такую организацию не вербуют. Могу я узнать причины этого весьма лестного предложения? Говорю без грамма иронии, иначе могу доиграться. У меня серьезный дефицит кадров. Решение о режиме нового предприятия принято, но у меня просто не хватает подготовленных людей. Вы идете под мою руку, получаете этот контракт. Секретность самого высшего уровня. обеспечиваете его, я обеспечиваю ваш рост и самые выгодные контракты. Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Понимаю, и я, и вы черпаем кадры из одного источника и примерно одного типа. И это тоже говорит в пользу принятия моего предложения. Мне нужно дать ответ немедленно. У вас есть пять минут для размышления. Милостиво соглашается собеседник. Увы, я не имею морального права заставлять ваше сиятельство ждать столь долго. Я вынужден вам отказать. Воронцов смотрит на меня очень удивленно. Он был уверен, что такими предложениями не разбрасываются, от них не отказываются, а тут вот оно как. Вы надеетесь на покровительство Юсуповых? Но если я попрошу, то... Ваше сиятельство, я прошу вас выслушать мои аргументы и тогда решить, казнить или миловать. Две минуты. Ваше сиятельство, мое предприятие слишком незначительно, чтобы стать каким-то весомым аргументом в ваших руках. Сейчас вы решаете локальную задачу, возникшую из-за проблем с темпом роста. Даже получив сей заказ, мое предприятие остановится и не будет прогрессировать, а сие означает, что мои амбиции, а они у меня есть, так и не будут реализованы. Чтобы окрепнуть и стать на ноги так, чтобы я действительно представлял для вас интерес, мне необходимо 3-4 года. Кроме того, у меня не проверены все протоколы, есть идеи и задумки, которые еще разрабатывать и внедрять. И ради этого вы готовы отказаться и от моего покровительства, и от благосклонности юсуповых И от этого выгодного контракта? Готов. В таком случае мне для развития понадобится не четыре года, а шесть или семь. Но своего я добьюсь. А если я сделаю так, что вы не сможете продолжать свою работу здесь, в России? Ваше сиятельство. Вы сами сказали ключевое слово «здесь». Я уеду. И начну дело в другой стране. Будет жаль, но как-то справлюсь. А того, что я просто обижусь, и вы исчезнете? Тоже не боитесь?» — сказал так спокойно, ровно, намекая, что меня ему, как клопа, раздавить трудов не составит. «Опасаюсь, ваше сиятельство. Не без того. Опасаюсь. Но резона делать у вас это нет. Да и не так просто меня тут достать. С вами всего двое, так что бодигардов у нас поровну. Да и сам я чего-то стою». Вижу, что граф немного озадачен. Один-то человек шел за ним почти не таясь, А вот то, что я вычислю человечка, который тут пасся заранее, стало для Воронцова-Дашкова сюрпризом. Это он думал, что если его агент-барышня, так я ее не расшифрую, не с моим-то опытом. Интересно. А скажите, разве вы не патриот своего государства? Почему же я могу доказать себе вам, ваше сиятельство? Каким образом? — заинтересовался граф. Я могу обучить ваших людей. Скажем так, пять инструкторов — Пройдут обучение с моими людьми, после чего получат методические разработки и протоколы, которые мы используем. Они станут обучать уже ваш персонал охране так, как это следует делать. А почему только пять? Больше не смогу. Вы пришлете полтора десятка. Я отберу тех, кто для этого дела подойдет. Пятерку. Хм. охрану государя сможете выучить вашим приемам и протоколам? Я обучу инструкторов. Они же будут учить охранников Его Величества. Готовить телохранителей должны люди-государя, и никак иначе. Иной вариант — это ослабление защиты, нарушение основного протокола безопасности. Вот как? Граф удивленно поднял брови вверх, задумался, потом неожиданно протянул мне руку и сказал. «Этот контракт ваш, Алексей Васильевич, и ровно через три года я жду вас. Продолжим этот разговор». А людей к вам я направлю, можете не сомневаться.